Блава 28. И как же ты собираешься заполучить от полковника Самтера список личного состава? Поинтересовалась Джеймисон на обратном пути. Он ведь даже не ответил на предыдущий запрос от Келли. Я не думаю, что у нас выйдет получить ордер на обыск. Нет никаких законных оснований. И, ко всему прочему, этот Бен был военным, его теперь там уже нет. Сейчас там только люди Вектора. «Так что давай вызвоним кое-какую помощь». Деккер вытащил аппарат, который подсунул ему Роби. «Это еще что?» — удивилась она. «Судя по всему, прямая связь с Бэтменом». Он ткнул в зеленую кнопку. Робби ответил буквально через пару секунд. «Да?» Нужна помощь. Вот только не знаю, сможете ли вы. Скажите, в чем вопрос, а я прикину, что смогу сделать. Мы ищем одного парня, который некогда работал на радарной станции. Имя Бен, фамилия неизвестна. Он военный? Да. Мы выяснили, что Министерство обороны исключило там военную составляющую и перепоручило задачу частной фирме под названием «Вектор». «Вы про них слышали?» «Почему этот парень так вас интересует?» спросил Робби, игнорируя вопрос. «Он как-то сказал человеку, которому я полностью доверяю, что они там сидят на бомбе с часовым механизмом, так что мне хотелось бы с ним побеседовать. Я посмотрю, что тут можно сделать. И вот еще что...» «Да, Айрин Крамер». «Есть какие-то мысли, почему она вдруг так заинтересовала федералов?» В трубке послышались короткие гудки. Джеймисон бросил взгляд на Деккера. «Ну?» «Так и не понял. Видать, я брякнул то, чего не следовало». Они как раз проезжали мимо западного края колонии «Братьев», где им постоянно попадались возведенные вдоль дороги разноцветные нефтяные вышки, окруженные трейлерами, грузовиками и суетящимися людьми. Деккер прочитал надпись на щите перед вышкой, расположенной ближе всех от радарной станции. «Вся американская энергетическая компания». С высоких флагштоков свисали два звездно-полосатых флага, лениво плащаясь на легком ветерке. Да, весьма патриотично, сухо заметил он. Что может быть более американского, чем бурение нефти, саркастически отозвалась Джеймисон. Келли сказал. «Мы объявили Паркера в розыск с той самой минуты, как обнаружили его пропажу. Пока что нигде нет и следа этого парня». Они шли к помещению, где Уолт Соверн как раз проводил вскрытие тела Памелы Эймс. «Насколько я понимаю, в здешних краях просто уйма мест, где можно избавиться от тела», — заметила Джеймисон. «Это да». «У нас тут полно свалок и полигонов для отходов производства, которые только растут с каждым днем. Валят туда что ни попадя, включая радиоактивные отходы. В процессе бурения это неизбежно». «Радиоактивные?» — удивилась Джеймисон. «Их просто сваливают вместе с прочими отходами?» «Ну, вообще-то это не полагается. Хотя много чего не полагается, а люди все равно это делают». Когда они вошли в помещение для вскрытия, Соверн как раз оканчивал вносить какие-то записи в протокол. Он опасливо обвел взглядом Декера. «Слышал, что вы заезжали взглянуть на тело Крамер, когда я уезжал в город». «Было дело». «Похоже, что вы опять ее вскрывали». «Было дело», — повторил Декер. «Зачем?» — резко спросил Соверн. «Потому что пришлось». А сейчас я предпочел бы поговорить о вскрытии Эймс». Соверн вроде собирался продолжить тему, но почему-то осекся. «Ну ладно, говорить особо не о чем. Мертва около четырнадцати часов с момента обнаружения тела. Единственная огнестрельная рана на правой верхней стороне черепа. Экспансивная пуля». Он протянул прозрачный пластиковый пакетик с пулей внутри. Искорежено до неузнаваемости. Ни бороздок от нарезки, ни каких-то других следов от ствола и деталей оружия. Сделала то, для чего и предназначено, Для баллистического сравнения непригодно. «Четырнадцать часов», — задумчиво повторил Келли. «Выходит, около десяти вечера». Соверн бросил взгляд на свои записи. «Да, где-то так» содержимое желудка остатки ужина полупереваренные вот и все образцы на токсикологию отправлены явных признаков употребления наркотиков я не нашел никаких признаков сексуального насилия или недавнего полового контакта келли кивнул но ничего не сказал внимательно наблюдая за декером тот произнес «Можете подтвердить, что никто ее не вскрывал, как это было проделано с Крамер? Под одежду мы ей тогда не заглядывали, просто отметили огнестрельное ранение и убрали ее в мешок». Джеймисон удивленно посмотрел на напарника, поскольку обычно он таких вещей не говорил. Но, судя по выражению лица Декера у него имелась на это какая-то причина. Соверн медленно положил папку с протоколом на стол. «Прикажете читать между строк или вы к чему-то подводите?» «Вы наверняка отметили, что желудок и кишечник Крамер тоже были взрезаны. Взрезаны. И мне не нужно объяснять вам, что эти места весьма популярны для контрабанды. Когда я спросил вас, не заметили ли вы что-нибудь необычное в ходе вскрытия, вы про это никак не упомянули». А теперь мне бы хотелось получить объяснение. Но это было отражено в отчете, Но не было особо выделено. Было даже закопано среди всего прочего, вообще-то говоря. И вы не зафиксировали эти разрезы на снимках. Вы должны были сразу привлечь к ним наше внимание. Это стандартная процедура. На это Соверн лишь пожал плечами. «Но ведь вы все равно обратили на это внимание. Так в чем же проблема? Нет вреда, нет вины». «Если мне приходится задавать вам такие вопросы, то я не уверен, что вы полностью пригодны для работы, которая вам поручена». Соверн насупился. «Я занимаюсь этим практически на общественных началах. Не похоже, чтобы это хорошо оплачивалось». Деккер бросил взгляд на Келли, который явно собирался вмешаться в разговор. Соверн продолжил. «Так вы думаете, что у нее могло быть что-то внутри?» «Вы нашли какие-то признаки этого?» — спросила Джеймисон. «Поскольку если нашли, то в вашем отчете это никак не отражено», — добавил Деккер. Это потому, что я не обнаружил в ее желудке или кишечнике никаких признаков посторонних веществ. А вы специально искали? спросил Декер. Я проверил все внутренние органы. Уделили ли вы повышенное внимание желудку и кишечнику из-за того, каким именно образом они были взрезаны? Продолжал напирать Декер. Я действовал тщательно. И это все, что я хочу сказать по данному вопросу. Если у вас с этим проблемы, то можете обсудить их с Джо. А теперь у нас тут все. Мне еще сегодня предстоит подготовить для вас подробнейший отчет». И на этом Соверн решительно направился к выходу. Немного постояв, Декер подошел к телу Памела Эймс и приподнял простыню. Из-под нее на Амоса уставилось бледное лицо мертвой женщины, под которым виднелся Y-образный разрез. «И опять нет этого пронзительного синего цвета», — подумал он. «Мой мозг постоянно подбрасывает мне загадки, а меня это особо не заботит. Хотя нет, мне это очень не нравится». Дэкер? подала голос Джеймисон, возникая рядом с ним. Ты вообще как? В порядке? Амус коротко кивнул. Келли сказал. Было бы неплохо заранее меня обо всем этом предупредить. И что вы собираетесь предпринять теперь, когда обо всем этом знаете? А что я могу сделать? Это ведь было в отчете, насколько я понимаю. Не там, где должно было при данных обстоятельствах. Должно? Тут я с вами не согласен. Черт, да без Волта мы вообще остались бы без патолога-анатома. Не думаю, что у меня тут такой уж большой выбор. Теперь я думаю, вы будете подходить к выбору более вдумчиво. Но не считайте же вы, что Волт будет намеренно. декер оборвал его. Я считаю или не считаю что-то, только когда могу это доказать. Так что, думаю, мы все прояснили. Опять прикрыв простыней останки, Эймсон вышел хлопнув дверью. Насколько я понимаю, он здорово разозлился, заметил Келли. Я думаю, что у него есть на это полное право, резко бросила Джеймисон и на этом тоже двинулась к выходу, оставив Джо Келли наедине с лежащим на столе трупом.